Глава сорок третья. «Что тут творится?» С содроганием произнесла Вероника, рассматривая представшую перед ней картину. В скромной на вид серой сараюшке была обустроена настоящая камера пыток. Стены, пол и потолок из серебристого металла тускло отсвечивали от заляпанной кровью лампы на оголенном проводе. На столе были разложены тесаки разных размеров, пилы, ножи, иголки, скальпели и другие инструменты, о назначении которых можно было только догадываться. А в самом центре, на припаянной к полу в виде буквы «П» железной перекладине висел едва живой мужчина, брюнет лет 30. Его руки были связаны и зафиксированы на крюке, свисающем с верхней планки. Голова запрокинута назад. Голый торс покрыт порезами и синяками разных цветов. А черные джинсы выглядели заскорузлыми от засохшей крови. и на месте одного из пальцев был багровый обрубок. «Кто ты?» — застонал он, увидев перед собой застывшую в шоке беременную блондинку. «Уходи отсюда быстрее, пока эти монстры тебя не схватили. Спасай своего малыша!» Прохрипел незнакомец. Было видно, что каждое слово даётся ему с большим трудом. «Ты брат Полины!» Нику пронзила внезапная догадка. Похожие черты лица, черные немного вьющиеся волосы и ярко-синий цвет глаз. Это точно он, без сомнений», — мысленно отметила она. «Ты знаешь мою сестру», — встрепенулся пленник. «Да, она моя подруга», — кивнула девушка. «Она пытается мне помочь вытащить из этого ада». «Как она?» — глухо спросил мужчина. «Я видела ее пять минут назад, она была в порядке», — успокоила его девушка, внимательно оглядываясь по сторонам. Крихтяна достала из-под стола уроненную на бок табуретку, подтащила ее к пленнику, потом взяла один из самых больших тесаков и полезла на шаткое сиденье, чтобы дотянуться до веревки. Нет, нет, нет! Слезай немедленно, ты же упадешь! испугался за нее мужчина. Это бесполезно, тебе не перерезать путы. Они под магической защитой. Под чем? удивилась девушка, легко разрубая бечевку и чувствуя в этот момент приятное тепло. расплывающиеся по загадочной татуировке. «Ты что, фильмов насмотрелся? Или эти уроды повредили твой разум?» Сочувствием посмотрела она на него. Приземлившись на пол, мужчина не смог устоять на ногах и упал навзничь. «Как ты это сделала?» В его выразительных синих глазах плескалось изумление. Преодолевая боль и слабость, он поднялся и помог ей слезть с шатающейся табуретки. «Это невозможно». Обычный человек сюда даже зайти бы не смог. А ты спокойно открыла дверь и даже справилась с веревкой. Главное, что все получилось. Ника не стала развивать эту странную тему. Еще несколько минут назад она размышляла о том, что, возможно, сошла с ума. А теперь их таких двое. Только и всего. Меня, кстати, Вера зовут. Игорь. Милый, с огромной благодарностью улыбнулся Брюнет. «Очень приятно». Пожала протянутую ей руку девушка. Вот и познакомились. А что нам делать теперь, я не знаю. Растерянно развела она руками. Мне тут комнату выделили, но везде понатыканы видеокамеры. Поэтому спрятать тебя у себя я не смогу. Где живет Полина, не имею понятия. Сам центр обнесен высокой стеной с усиленной охраной на воротах. Надо что-то придумать, иначе тебя быстро найдут. «Не волнуйся, у меня есть план», — заверил ее мужчина. «Двухметровое заграждение для меня не проблема. Я выберусь отсюда и приведу подмогу. Мы с друзьями сравняем этот чертов центр с землей и спасем тебя и Полинку. Вы только продержитесь тут несколько часов, хорошо?» «Постараемся», — кивнула Ника. «Но «Ну как ты перепрыгнешь через забор?» — Удивленно спросила она. «Легко», — снисходительно посмотрел на нее брюнет. «Но для этого мне нужно исцелиться. Закрой, пожалуйста, глаза. Я не хочу тебя напугать. Мягко заявил он. Напугать исцелением? Я хочу это видеть», — решительно возразила девушка. «Ладно», — сдался Игорь, понимая, что у них нет времени на споры. «Тогда стой спокойно и ничего не бойся, что бы ты сейчас не увидела, договорились». «Хорошо», — Ника была заинтригована. Она подавила судорожный вздох, когда спасенный ею пленник опустился на четвереньки и стал превращаться в большого лохматого монстра, Прошла долгая, напряженная минута, и перед ней стоял уже не человек, а огромный белый волк с ярко-синими глазами. Мама, дорогая! потрясенно пробормотала Вероника, опускаясь на внезапно ослабевших ногах на табуретку. Опустив голову, животное медленно подошло к ней и уткнулось лбом в колени. Преодолев шоковое состояние, Ника протянула руку и погладила волка за ушком. Его шерсть казалась на удивление мягкой и шелковистой. «Мне точно лечиться надо», — Обреченно поставила она себе диагноз. Оборотень весело фыркнул, лизнул ей ладошку и побежал к выходу. Остановившись ненадолго у дверей, он кинул девушке последний, очень красноречивый взгляд «я вернусь», — ободряюще кивнул и выскочил наружу. «Или весь мир свихнулся, или я». Пробормотала девушка, задумчиво посмотрев на оставшиеся на полу мужские трусы и джинсы.